Глава 5. Елизавета Федоровна, окликнул ее молодой человек, не пугайтесь, пожалуйста, я вам ничего дурного не сделаю. Лиза подумала о том, что преступники наверняка говорят своим жертвам нечто подобное. Вряд ли они во всеуслышание сообщают: Я планирую умертвить вас наиболее жестоким образом. Однако девушка все же остановилась и повернулась к мужчине. В этот час жилые комнаты пустовали, но можно было закричать. «Наверняка ее хоть кто-нибудь услышит». А убегать? Глупо». «Но лучше бы от солнца она взяла с собой не бестолковую соломенную шляпку, а зонтик с острым наконечником». Блондин тем временем догнал ее. Он чуть запыхался, на ходу смахнул упавший на лоб завиток челки и остановился в двух шагах от девушки, после чего отвесил ей короткий полупоклон. «Вы меня, вероятно, не помните». Отдышавшись, произнес он и затем представился – «Меня зовут Эскис Алексей Константинович. Я был обручен с Татьяной Александровной Разумовской». «Отчего же?» Лиза окинула его внимательным взглядом. «Я вас прекрасно помню, Алексей Константинович. Мы встречались весной на Масленицу. И еще пару раз мы пересекались в родительские дни, когда вы навещали Танюшу. Вблизи и без присутствия Ермолаева Лизе удалось лучше разглядеть молодого человека». Траурно-черный костюм на нем явно был дорогим, но галстук повязан чуть небрежно, а на правом рукаве отчетливо выделялся светлый волос. Лошадиная шерсть, вероятно. Под серо-зелеными глазами пролегли темные круги, свидетельствующие о столь же дурном сне, как и у нее самой. В остальном он казался безупречным аристократом со швейцарскими часами на золотой цепочке. Пристальный взгляд Лизы от него не укрылся. Но истолковал его Алексей Константинович по-своему. Не бойтесь меня, прошу вас, повторил он, подняв раскрытые ладони, холеные и чистые, как и положено доктору. Я бы хотел поговорить с вами без посторонних, если это возможно. Дело в том, что я давно упрашиваю ее светлость Елену Александровну позволить мне короткую беседу с вами, но она не допускает меня, говорит, что вы все еще не здоровы. Настала его очередь скользнуть по ней взором, от которого Лиза стала ужасно волнительно. Но по моему скромному врачебному опыту, с вами все в порядке. Разве что цвет лица слишком бледный, скорее всего, из-за нехватки свежего воздуха его губы дрогнули в подобии дружелюбной улыбки. Так вы позволите мне с вами пообщаться, Елизавета Федоровна? Мы уже общаемся, осторожно ответила Лиза. Она поборола навязчивое желание опасливо попятиться. Нет. Он оглянулся через плечо, словно боялся, что его в любую минуту схватят под руки и выдворят из института. Не здесь. Где-нибудь в более укромном месте. Но так, чтобы вам было спокойно находиться рядом со мной. Я и с вашим учителем химии пообщался только благодаря тому, что Елена Александровна сегодня нет в Смольном. Но встреча с вами... «Огромная удача, которую я упустить не могу. Уж простите». Бельская и сама подумала, что беседа с Алексеем Эскисом — прекрасная возможность узнать получше, какие отношения связывали его с Татьяной. Вряд ли это он убил ее, но кто скажет наверняка. Может, Эскис и в институт заявился, только чтобы убедиться, что он сам вне подозрений. «Извольте», — Лиза жестом пригласила его следовать за ней. Не могло быть и речи о том, чтобы повести мужчину в свою спальню. Заметь их кто-то, входящими в ее комнату, и с репутацией приличной девушки можно попрощаться. А уж если Свиридова или иная классная дама застанет их беседующими, то непременно доложит как нижний Ливин, так и отцу Лизы. Что в таком случае сделает папенька и предположить страшно? И все же от счастливой возможности выслушать Алексея Константиновича Бельская отказаться не посмела. Девушка пошла обратно к учебным классам, прочь из жилого крыла. Более всего она боялась наткнуться на кого-то из учителей. Первым же кабинетом на пути оказался музыкальный. К счастью, там не было никого. Все стулья сдвинуты к стене, а полы мокрые после мытья. Уборщица гремела мебелью где-то в соседнем классе, значит, «Хотя бы четверть часа сюда никто не войдет, пока не высохнут полы». «Отлично». Лиза на цыпочках прошла по мокрому паркету. Алексей проследовал за ней и затворил за ними дверь. Не полностью. Предусмотрительно оставил ее чуть приоткрытой. Акустика здесь была превосходная. Высокий потолок, выкрашенные в зеленый цвет стены с портретами композиторов, стулья вдоль стены с одной стороны, окна и пюпитры с другой». В конце кабинета стойки с музыкальными инструментами и шкаф с нотами. А в самом центре помещения черная глянцевая черепаха старинного рояля. Окна были открыты, чтобы проветрить просторное помещение. Шторы уборщица аккуратно подвязала атласными шнурами, дабы они не болтались на сквозняке. Солнечный свет рвался в класс и ложился на мокрый паркетный пол наклонными снопами. Из сада доносилось бодрое птичье чириканье, а еще смех гулявших там смолянок. Здесь Лиза почувствовала себя уверенно. Если что, закричит. Обратят внимание и в кабинетах, и в саду. Она обошла рояль и встала так, чтобы их не было видно ни со стороны окон, ни от двери. Положила шляпку и тетрадь на закрытую крышку инструмента. «Я вас слушаю, Алексей Константинович». Лиза повернулась к молодому человеку. Она ожидала расспросов или обвинений, Но Эски сказал прямо, глядя ей в глаза. «Я не верю ни в версию о несчастном случае, ни тем более в нелепость о возможном самоубийстве». Он говорил негромко, так, чтобы только Лиза могла его слышать. «Мне сказали, что это вы нашли обеих девушек». Лиза медленно кивнула. Наталья обнаружила Оленьку в ванной комнате, а я прибежала на ее крик, а потом заметила, что Татьяна не просыпается. Девушка нервно сплела пальцы. «Мне сказали, что их отравили, но большего не знаю». «Это так», — подтвердил Алексей Константинович. Он положил руку на крышку рояля и чуть подался вперед. Лиза не шелохнулась. «Я врач. Вам, вероятно, Татьяна Александровна говорила, что у меня своя практика в городе, на набережной Фонтанке, прямо напротив казарм». Вкратчиво говорил он, словно делился секретом. «Так вот...» Мне удалось добиться позволения взглянуть на мою покойную невесту после вскрытия, и я изучил результаты проведенной экспертизы. Живое воображение нарисовало Бельской эту страшную картину: мертвой Танюши, накрытой белой простыней на железном столе среди серого холодного кафеля и пугающих инструментов, какие она видела лишь в учебниках. Наверняка это леденящее душу зрелище произвело на эскиса глубокое впечатление. Девушка, которую он мечтал назвать своей супругой, досталась одной лишь смерти. Знаете, я сразу определил, что имело место сильное отравление растительным веществом. Лизе показалось, что в голосе мужчины она слышит волнение. Но на мои вопросы отвечать толком никто не пожелал. Сослались на то, что я не муж, а всего лишь жених. И все в подробностях было сказано ее родителям. Алексей умолк, пока в коридоре раздавались чьи-то шаркающие шаги и громкие голоса. Когда же они стихли, он продолжил. Татьяна Александровна не могла отравиться сама. Она писала мне за два дня до этого ужасного случая. В своем письме утверждала, что все замечательно и что она не в силах дождаться летних каникул. Лиза снова медленно кивнула. Она помнила. Как Танюша с радостью поделилась предвкушением скорого отдыха и сказала, что летом родители позволили ей ходить на послеобеденные прогулки вдоль Невы в компании ее жениха, да и вообще благосклонны к тому, чтобы они больше общались до заключения брака в будущем году, дабы молодые друг к другу привыкли. Ольга в шутку попросила, чтобы Татьяна избавила их от неизбежных ольковных подробностей. Но Танюша лишь покраснела и попыталась оправдаться присутствием своей маменьки на каждой их встрече с эскисом. Более подруга личными планами не хвасталась, боясь иных, улиных насмешек. «Вы говорили с родителями Танюши?» — осведомилась Бельская. «Да». Но они убиты горем и, кажется, моих слов вовсе не поняли. А я несколько раз повторил, что это никак не мог быть несчастный случай на занятии химией. От того и пришел сегодня. Моя беседа с вашим учителем лишь подтвердила сомнение. А что вы думаете, Елизавета Федоровна? Алексей Константинович глядел на нее так внимательно, будто она урок отвечала. Я ведь прекрасно понимаю, как много для вас значили подруги. Татьяна часто о вас говорила. Пожалуйста, расскажите все, что вам известно. Бельская задумчиво повела плечом. Я вряд ли знаю больше вашего. И уж точно результатов экспертизы не видела. Девушка нахмурилась, возвращаясь к неприятным воспоминаниям. Танюша и Оля обе были бледными, с синеватыми губами. Из-за отравления, полагаю. Она глянула на эскиса, и тот кивнул. На похороны меня не допустили. Сослались на то, что подобное доведет меня до нервного расстройства. Натали забрали домой, она сама не своя. А я осталась в институте. Брови молодого врача приподнялись в изумлении, и Лиза невольно отметила про себя, что мимика у него живая, а сам он весьма обаятелен для чопорного аристократа, который много лет прожил за границей. «Почему же не забрали и вас?» — поинтересовался он. «Отец в отъезде. Сказал, что приедет за мной сам, когда возвратится в Петербург», — ответила девушка и тотчас мысленно отругала себя. «Не стоило откровенничать с посторонним человеком». Но Эскис не казался ей ни интриганом, ни убийцей. По крайней мере, ей очень хотелось на это надеяться. Взгляд девушки снова остановился на белом волоске, который выделялся на черном сукне рукава. Эта незначительная мелочь раздражала ее куда сильнее, чем их странная напряженная беседа, как зудящий комариный укус, который не дает покоя. Я тоже не верю в то, что девочки погибли случайно, тихо призналась Лиза. «Версия с несчастным случаем на уроке химии лишена смысла. Вы видели кабинет и разговаривали с Петром Семеновичем. У него все реагенты под замком. Нам не дозволено ничего». Девушка помедлила, прежде чем озвучила свое опасное умозаключение. «Думаю, что их убили». Она внимательно следила за реакцией Алексея Константиновича. Полагала, что если он замешан в смерти Оли и Танюши, то обязательно себя выдаст хоть чем-то». Но тот и глазом не моргнул. «Вот только я не представляю, кто и зачем это сделал», негромким голосом продолжала Бельская. «Все дни до случившегося мы оставались друг у друга на виду. Вместе ходили на учебные занятия и прогулки, вместе кушали и пили одно и то же. Не знаю», — прошептала она, чувствуя, как в животе поднимается знакомая липкая волна страха. Просто не понимаю, как вообще подобное случилось. Она в бессознательном порыве прижала руки к груди. «Что с вами? Вам нехорошо?» Он было дернулся к ней, но Лиза отступила на шаг. Даже не подумала, что эскиз-врач и может оказать ей помощь. «Мне теперь все время нехорошо, Алексей Константинович. Я беспрестанно размышляю о том, как они погибли. И кому могли помешать настолько, чтобы...» чтобы кто-то решился на нечто столь чудовищное. Сказав это, Бельская испытала облегчение. Словно бы давно ожидала беседы с человеком, который посмотрит на нее вот так, с пониманием и ответной болью во взоре, и не велит прекратить вздорные речи, потому что все воспитанницы в Смольном пребывают в блаженстве и безопасности. Эскис принес ближайший к ним стул и поставил его возле девушки. «Присядьте». Елизавета Федоровна. Он глядел участливо, даже пристально, но прикоснуться не смел. Просто встал напротив нее возле рояля. «А скажите, что за птица эта ваша Сверидова?» Лиза плавно опустилась на стул и в недоумении воззрелась на мужчину снизу вверх. «Известно, что...» — тихо проговорила она. «Исполнительная, строгая, внимательная, заботливая особо, немолодая» не склонная повышать голос. С нами по обыкновению бывало терпеливо, даже когда мы становились несносны. Родителей наших с самого нашего поступления в институт искренне уважала и того не скрывала. Бельская медленно моргнула. «В толк не возьму, вы что, на Анну Степановну думаете?» Молодой врач рассеянным движением пригладил волосы. Кажется, не мог решиться, стоило ли ему едва ли не вдовцу Вдруг делиться подозрениями с совершенно посторонней юной особой. Лиза уж точно на его месте открывать свое сердце не спешила. Про пропажу дневника, свои опасения и внезапно заработавшие антикварные часы она умолчала умышленно, не смела довериться никому. Особенно человеку, которого подозревала, Нанну Степановну. Руки Алексея Константиновича опустились вдоль тела, когда он принялся перечислять на Петра Семёновича Ермолаева, на прочих смолянок и их классных дам. Даже на Наталью Францевну и на вас, любезная Елизавета Федоровна, уж простите. Не глядите так на меня. Он пожал плечами и отвернулся к окну. «Вдруг между вами четырьмя вышло разногласие, о котором никто более не знал. Одна из вас...» совершила непоправимое в нервическом порыве, а ее родитель прикрыл правду, щедро заплатив кому нужно? Или же вовсе вовлечено совершенно стороннее и весьма влиятельное лицо, которое покушалось лишь на Ольгу Николаевну, а Татьяна оказалась случайной жертвой? С кем Сумарокова водила знакомство? Состояло ли в переписках? Не знаете. Нажим в его голосе быстро сошел на нет, когда он вновь встретился взглядами с Лизой. «Да не глядите на меня так, будто сейчас в обморок упадете. Погодите, у меня, кажется, нюхательная соль была при себе». Он принялся хлопать себя по карманам. В нагрудном отыскал крошечный пузырек и откупорил пробку. Протянул его Лизе, но девушка сердитым движением отвела его в сторону, не позволив даже приблизить к своему лицу. Его слова настолько поразили Бельскую, что на пару мгновений она словно оцепенела. Сама, не зная зачем, Лиза протянула руку и механическим неосознанным движением сняла с рукава эскиса белый волосок, на который уже не могла глядеть. Бросила на пол и, наконец, нарушила повисшую тишину, севшим от волнения голосом. «А вы сами не могли избавиться от Танюши, которая по какой-то причине не оправдывала ваших ожиданий и мешала заключить более выгодный брак? А Оленька случайно попалась под руку. «Помилуйте!» — воскликнул Алексей Константинович. Лиза подумалась, что слишком уж громко он это сделал. Наверняка кто-то мог услышать. «Как вам в голову только пришло!» Он осекся, глядя на Бельскую широко распахнутыми от изумления глазами. «А теперь вы за мной явились?» Она нервно усмехнулась и медленно поднялась с места грациозным движением. Девушка смотрела с вызовом, хоть и внутри все сжималось от страха. Эскиз был крупнее ее и сильнее, а вокруг — никого. На его возглас не явилась даже уборщица. Значит, никто и не услышал. «Что молчите, Алексей Константинович? Я вас не боюсь!» «Я так и понял». Молодой врач усмехнулся, а черты его лица смягчились. Тон заметно переменился. «Простите, что вас оскорбил». «Признаюсь, что совсем потерял самообладание в последние дни». «Знаете, Елизавета Федоровна, мы с Татьяной делали все, чтобы друг другу понравиться и под венец пойти, если не пылкими и возлюбленными, то добрыми друзьями, такими людьми, кто друг другу верен до конца и во всем. Она меня очень уважала, я знаю, да и я ею искренне гордился. Ее внезапная смерть стала для меня ударом. Оттого я решил, что расследствие не справляется с поисками виновного, я сам его отыщу». «Вы...» Он коротко глянул на дверь и заговорил быстрее. «Вы поможете мне найти убийцу?» Эскис приблизился к ней и перешел на шепот, а Лиза уловила исходящий от него тонкий медицинский запах. «Знаю, что этот человек наверняка как-то связан с институтом, Разделы закрыли столь ловко и быстро. Возможно, он куда влиятельнее, чем мы предполагаем, но закон для всех един. Вы ведь...» «Любили Татьяну?» «Да», — тихо ответила девушка. «Мы нашей дружбой очень дорожили». «Значит, вам тоже не все равно». Глаза Алексея Константиновича взволнованно заблестели. Она, Татьяна Александровна, как-то раз даже уточнила у меня, позволили я ей общаться с подругами после того, как мы поженимся. Я только засмеялся и спросил, как могу я ей запрещать подобное. «Никак». Зачем-то уверенно ответила Лиза. «Никак», — эхом повторил мужчина. «Вы можете осмотреть личные вещи Татьяны и Ольги. Вдруг сыщики пропустили нечто важное. Нечто такое, что посторонний человек посчитает обычной женской безделицей. А вы, знавшая девушек, лично поймете, что для них это совершенно не свойственно». Бельская отрицательно покачала головой. «Не смогу». «Наша старая комната опечатана. Меня перевели в другую. Я сама не все забрать успела. Я, конечно, попробую попасть туда, но не уверена, что без разрешения мне это удастся». Она живо представила себе их желтый дартуар и ванную комнату, на старом кафеле которой в луже подсохшей крови лежала Ольга. Лиза отвернулась, уперлась руками в крышку рояля. «Попробуйте». Алексей Константинович задумчиво пожевал губу. «Внимательно послушайте разговоры классных дам, даже если это кажется вам неприемлемым. Постарайтесь вспомнить, с кем девушки конфликтовали или вообще общались. Кто мог желать зла не только им, но и вам с Натальей Францевной? Вдруг отравитель ошибся?» Лиза бросила на него хмурый взгляд. «Я не смею утверждать, но подобное возможно», — развел руками молодой врач. В его голосе прозвучала мольба, когда он сказал «Поговорите с другими ученицами». «Пожалуйста, Елизавета Федоровна, вы моя единственная связь с институтом». Девушка вскинула голову, глянула на эскиса с вызовом, будто этот его умоляющий тон оскорблял ее ничуть не меньше прямых подозрений. «Я и без ваших уговоров намерена отыскать истину», — дерзко заявила она, а потом добавила «Однако вы правы». «В стенах Смольного я могу поискать некоторые зацепки, но за его пределами мне аналогично пригодилась бы ваша помощь». Алексей Константинович улыбнулся. Улыбка вышла исключительно вежливой, без столики искренности. Он отыскал во внутреннем кармане сюртука короткий карандаш и, не спросив дозволения, открыл Лизину тетрадь по химии в самом ее конце. «У вас есть возможность передать мне записку, если что-то узнаете?» «Я напишу вам адрес моей медицинской практики. Меня легко застать на месте. Я провожу там все время». «Напишите на всякий случай, но вряд ли я смогу передать даже устное сообщение». Бельская с сомнением нахмурилась. Эскиз закончил писать и закрыл тетрадь. «Я что-нибудь придумаю», — пообещал он. А потом сказал, «Мы с вами отыщем виновного. Не сомневайтесь». Лиза коротко кивнула, Постараюсь что-нибудь узнать. Спасибо вам. Несколько мгновений он внимательно рассматривал ее. Таким взглядом, что Лизе стало ужасно любопытно, о чем именно мужчина думал. Неужели и вправду считал виновной ее саму или Наталью? Тех, кто вырос вместе с Танюшей и Олей и нашел их утром, едва не лишившись рассудка от пережитого шока. Бельской гадко было даже вообразить подобное. «Вас не хватится?» Вдруг в полголоса произнес он. «Могут, вы правы». Лиза спешно подхватила тетрадь и шляпку. «Я лучше пойду. А вы, пожалуйста, немного задержитесь. Просто на всякий случай, чтобы нас не увидели вместе. До свидания, Алексей Константинович». «До свидания, Елизавета Федоровна. Она задержалась у порога, чтобы выглянуть в коридор, но не увидела никого, поэтому сразу заторопилась в сад. Тетрадь Лиза прихватила с собой как предлог, оправдание, почему она вдруг задержалась. Якобы вспомнила свой вопрос по домашнему заданию и пошла к Ермолаеву, а тот посадил ее выполнять дополнительные уравнения. Подобное решение Петра Семеновича никого не удивило бы, в отличие от правды. Если бы Елизавета Бельская вдруг открылась кому-то, Что она беспрепятственно беседовала с малознакомым мужчиной наедине прямо в учебном кабинете Смольного средь бела дня, ей бы попросту не поверили. Лиза не позволяла себе даже под руку с кавалером пройтись, дабы ненароком не навредить своей репутации. Не говоря уже о приватных беседах. Папенька всегда твердил о том, что нет для приличной женщины ничего важнее ее доброго имени и незапятнанной чести. Федор Бельский растил дочь в такой строгости, с какой не все мужчины воспитывают своих сыновей. Он приучил Лизу не просто доводить до конца каждое начатое дело, но стремиться к совершенству во всем, быть лучшей. С малых лет осознавать, успех для женщины в современном обществе гораздо важнее, чем даже для мужчины которому порой достаточно просто верно распорядиться наследством или же поступить на военную службу. То же самое касалось и вопросов репутации. Для мужчины мимолетный адюльтер становился лишь пикантной подробностью его жизни и поводом для хвастовства в кругу близких друзей. А вот судьбу девушки он мог разрушить полностью. Лиза отчетливо осознавала – Насколько губительным оказывается осуждение сильных мира сего и дурная слава в приличном обществе. Примеров она знала массу и не желала оказаться в их числе. Однако же именно болезненная тяга доводить все до логического финала не позволяла ей успокоиться. Бельская желала выяснить правду, поэтому на помощь Алексея Эскиса она согласилась столь легко. Да и не казался он ей дурным человеком. Таким мужчиной, кто мог бы разрушить жизнь молодой женщины. По крайней мере, с Татьяной у них все складывалось чинно и благородно. Интересно, сколько ему лет? Танюша говорила, но Лиза не запомнила. Кажется, двадцать восемь, вряд ли больше тридцати уж точно. Седых волос у него нет, равно как и морщин. Но взгляд такой пристальный и печальный немного, из-за Танюши, наверное. «Из-за чего же еще?» С этими мыслями Бельская покинула институт и отыскала в саду своих одноклассниц. Те играли в жмурки, и на появление Лизы отреагировали весело, но без особого внимания. А когда она упомянула Ермолаева и химию, то лишь со смехом посочувствовали и сказали, что ей вообще повезло быть отпущенной на волю столь быстро. Затем девушки возвратились к игре. Лиза присоединилась к ним, Но на каждую смолянку она теперь поглядывала с подозрением и размышляла о том, с чего же начать поиски.